«Ты можешь пойти еще на какие-нибудь курсы», — предложил Айвен Ксав неделю спустя, когда обучение тэш-вождению наземных машин успешно завершилось или, по крайней мере, закончилось без катастроф. Ей достался сертификат, дававший свободу передвижения по городу, если она сможет, во-первых, где-то одолжить машину и, во-вторых, пробраться через пробки. Систему широкаров в некоторых районах усовершенствовали, но установка путей для них шла явно слишком медленно и не без сложностей. же иногда казалось, что вся эта планета находится на стадии усовершенствования. «В этом городе три больших университета, больше дюжины колледжей и бог знает сколько техникумов», — продолжил Айвен Ксафф. «У них есть курсы по всему на свете, но, возможно, нет курсов для ЛПС... как их там...» Но, судя по стонам консерваторов, скоро и они появятся. Ты умная. Ты можешь выбрать все, что пожелаешь. Тэш обдумала это предложение, испытывая одновременно тревогу и соблазн. Раньше у меня всегда были домашние учителя, но я никогда не выбирала сама, будто блюдо из меню. — А еще это твой шанс познакомиться с новыми людьми, — размышлял Айвен Ксафф. Если подумать, мне действительно стоит свести тебя с кем-то, помимо девочек-куделка. У всех моих знакомых женщин есть подруги. Надо же кому-то иногда изливать душу. Он задумался. Есть Тася Фарбреттон, но она сейчас по уши в детях. Так же, как Катерина и Делия. Татти Фарсмит? Она всегда была забавной, несмотря на свои странные вкусы в том, что касается мужчин. «Не знаю, кого еще из младшего поколения сможет тебе предложить маман. Раньше она знала много незамужних Форес на выданье, дочерей своих подруг, но сейчас они почти все повыскакивали замуж и разъехались». Этот перебор был прерван звонком компульта. Айван ушел в кабинет ответить и по возвращении выглядел огорошенным. «Плохие новости?» – спросила Тэш, садясь на кушетке прямо и откладывая в сторону ридер. «Нет». «Не то чтобы. Это из секретариата судебного департамента в округе Фарпатриалов. Сказали, что у них образовалось окно в расписании Фалька в начале следующей недели. И спросили, хочу ли я получить это время. Я м -м, ответил «да». «Потому что Бог знает, когда выпадет следующий шанс. Понимаете?» «О, великолепно. Риш как раз вышла из кухни со свежей кружкой чая в руках. И еще одна задача с нас снята». «А, -а, -а, а, глухо повторила тежь. Да, прекрасно.